Глава одиннадцатая. Тропою серебра. Лучи полуденного солнца растекались по улицам жидким золотом и вспыхивали разноцветными искорками, отчего кружащие в воздухе снежинки казались похожими на бриллианты. Зрелище завораживало. Я целый час наблюдала со смотровой башни за снегопадом и суетящимися вдали горожанами, жадно ловя каждый миг и представляя себя на их месте. Они готовились к ярмарке и главному празднику зимы — ночи снежных лилий. Раньше, когда в нашем мире еще не было нечисти, эта ночь считалась изломом холодов. Временем, когда мертвая вьюга, приносящая на своих крыльях лютую стужу и метели, передавала бразды правления своей сестре живой в юге, и уходила в Нижний мир, чтобы уснуть во льдах полуночницы до следующей зимы. После этого морозы постепенно шли на спад, и на города опускалась тень весны. Но четыре тысячи лет назад случился великий прорыв, и из паутины миров к нам пришли нечисть и тьма. Началась первая война с немертвыми, Она унесла много жизней, а за победу пришлось заплатить чудовищную цену. Но прежде, чем королеву нечисти запечатали в проклятом лесу, тварь сумела убить настоящую мертвую вьюгу. С тех печальных времен она и ее подданные были связаны с источником стихий. Из-за этого каждую зиму печати над проклятым лесом ослабевали, и нечисть выбиралась за его пределы. опустошая близлежащие села и города. Чтобы сдерживать ее, создали туманную стражу и специальные ритуалы, позволяющие усиливать купол в обход равновесия стихий. Ночь снежных лилий была одним из них. Она наступит через двенадцать дней. Если Арман Дангора и его темные леди Успешно пробудет источник теневых драконов, живая в юга перехватит управление над искрой стихий, и нечисть начнет стремительно слабеть. Мы получим колоссальную фору, а Марк останется без своей немертвой армии. Новый порыв ветра налетел на обзорную башню, подняв вихрь мерцающих снежинок и скользнув под плащ ледяными щупальцами. Невольно вздрогнув, я вновь активировала лежащий в кармане согревающий камень. Уходить не хотелось. Я не могла спуститься в город и пройтись по улочкам вместе с остальными горожанами, купить сладости на рынке и поторговаться с приехавшими купцами, пытаясь сбить цену на понравившийся товар. Но даже издали атмосфера приближающегося праздника очаровывала. «Ваше высочество!» Позади послышался голос Тиля. Дракон подкрался незаметно, а вместе с ним и новым порывом ветра пришел восхитительный аромат свежего яблочного пирога, меда, шоколада и карамели. «Ты был на ярмарке!» — воскликнула, забыв о манерах и субординации. «Мне не позволили выйти даже в маске и форме туманной стражи. Местные хорошо знали тех, кто служил здесь». и вычислили бы чужака по одному лишь телосложению. Поэтому мы возлагали большие надежды на подкрепление. Спрятаться среди новых солдат будет намного проще. «Я был на дневном патрулировании», — ответил Тиль. «Хотел убедиться, что граница действительно непроходима». «Но это же опасно. Не опаснее того, что мы делали до этого», — пожал плечами дракон. «Не переживай». Никто не заметил подвоха. Зато я убедился, что незаметно провести тебя через границу во время патрулирования не получится. Сигнальные сети на подступах очень мощные. Они моментально почувствуют твою ауру, даже если не будешь колдовать. Но есть и хорошие новости, обрадовал он, приглашая меня в небольшую комнату, где обычно грелись дежурные. Из мебели здесь был только диван с креслом, небольшой столик и кристалл магического обогрева. Поддержание таких плетений требует огромного количества силы. А как только ты перешагнешь порог совершеннолетия, сможешь отрезать Марка от ледового источника, даже если Совет успеет короновать его, — продолжил дракон, поставив корзинку с едой на стол. «Значит, мне при любом раскладе лучше не высовываться из штаба. Да». Керен только что получил ответ от совета. Они очень недовольны, но после затяжных споров и борьбы согласились прислать в штаб еще дюжину туманных стражей и одобрили совместное патрулирование с Теневой гвардией. «Это больше, чем мы рассчитывали», — оживилась. «К слову, я уже подготовила письмо и сделала оттиск браслета». «Тогда начнем с послания, а дальше останется дождаться...» Ночи снежных лилий и твоего совершеннолетия. Тиль протянул мне чашку с горячим шоколадом. Она была защищена магией, чтобы напиток не остывал. Я не знал, что ты любишь, поэтому захватил всего и побольше. Пояснил, и на миг мне показалось, что он смутился. Спасибо. Улыбнулась, снимая маску и вдыхая чарующе сладкий аромат. Пусть мне и не удалось спуститься в город лично, но благодаря Тилю я все же отведала немного праздничной атмосферы. И я хотел поговорить о татуировках, — кивнула. Я понимаю, что раньше обстоятельства не располагали к подобным темам, но сейчас хочу услышать правду. Мы ведь истинная пара, верно? Тиль. «Эвейра, мы ведь истинная пара, верно?» Изумрудные глаза Шарлин светились решимостью и желанием прояснить все здесь и сейчас. Она не отступит, и именно это очаровывало сильнее всего. Мне нравилась ее прямолинейность. Мы легко понимали друг друга. Хотя, отправляясь в путь, я опасался, что встречу перепуганную и потерянную девочку не готовую принимать жесткие решения и сражаться со свое королевство. Шарлин удивила, а затем поразила в самое сердце. И дело не только в метках пары. Бесстрашная, отчаянная, способная на абсолютно немыслимые, рискованные поступки и в то же время хрупкая и красивая. словно бутон хрустальной розы. Она завораживала, пробуждая в душе безудержное желание защитить ее и сделать всё, чтобы в этих прекрасных глазах больше никогда не отражалась печаль. «Да», — ответил, неотрывно наблюдая за реакцией принцессы, «мы действительно истинные». Для Двуликова встретить пару величайшее счастье. Дар, посланный небом и богами, но Шарлин — человек, и к тому же еще не перешагнула порог совершеннолетия. Она пока не слышала зова, а обстоятельства, при которых мы встретились, окончательно все усложнили. Трагическая смерть королевы-матери, жестокое предательство брата и совета, побег, вереница опасностей и отчаянной попытки выжить и уцелеть — сейчас наша истинность для нее скорее проблемы чем благо когда ты шарлин запнулась она все же волновалась хотя старательно скрывала эмоции в лесу еще во время нашей первой встречи когда ты на миг сняла маску ответил вспомнив как ярко горели ее глаза тогда мне показалось что зима внезапно завершилась И на смену ей пришла весна, солнечная, наполненная золотыми искрами и переливающаяся всеми оттенками зелени и полуденного зноя. Я никогда не видел ничего прекрасней. Решительный взгляд Шарлин вонзился в мое сердце стрелой еще до того, как на запястье расцвели серебряные узоры. И я не сразу понял, что это зов пары. Продолжил. И поначалу не был уверен, кто ты. Но, наблюдая за тобой, по пути в деревню убедился, что передо мной будущая королева и моя истинная. Когда мы входили в трактир, я уже не сомневался, несмотря на то, что метка еще не проявилась. Но чувства, которые во мне пробуждала Шарлин, были слишком яркими, чтобы ошибиться. «А как насчет клятвы?» — уточнила принцесса. Тогда ты уже знал? Знал. Я твердо знал, что никогда не смогу отказаться от нее, даже если дракон ошибся и на наших запястьях не вспыхнет заветное серебро. Я готов был завоевывать ее столько, сколько потребуется, и даже отдать часть силы, чтобы боги подарили нам заветные печати. И я уже не смог встретить другую пару. Но сейчас... Я не мог так ответить. Шарлин не готова и не поймет. зато наверняка испугается такого напора. Я приносил клятву будущей королеве. Уклончиво ответил, и мое сокровище облегченно выдохнуло. Ответ попал в цель. Татуировка появилась сразу после этого, — продолжил. Магия клятвы ускорила формирование связи, но я не хотел пугать тебя и боялся, что ты можешь неправильно понять произошедшее. Истинность могла все усложнить, и пока была односторонней. А с точки зрения Шарлин, мужчина, объявивший после нескольких часов знакомства, что он ее пара, выглядел бы весьма подозрительно. Я не хотел, чтобы она сбежала, поэтому поторопился с клятвой и раскрытием своей личности. А об остальном умолчал. «Хорошо, что ты ничего не сказал сразу», — наконец ответила Шарлин. «Тогда в деревне я готова была довериться командиру Туманной Стражи, а не тому, кто назовет себя моей парой». «Понимаю, дракон, наделённый властью, и истинность, которую нельзя доказать, слишком очевидная ловушка». После смерти матери я потеряла веру в тех, кто меня окружал. Словно извиняясь, добавила Шарлин. «Слишком много предательств». Последняя фраза прозвучала едва слышно, растворившись в свисте ветра и мерном потрескивании обогревающего артефакта. Хотелось подойти ближе и обнять Шарлин, ничего не обещая, просто делясь своим теплом и разгоняя клубящиеся вокруг неё тени кошмаров. Но еще слишком рано. Мы не настолько близки, чтобы я мог разделить с ней эту боль. Я знал, что ты не поверишь словам, но божественную присягу невозможно обойти или разорвать. Продолжил, сделав вид, что не заметил секундного проявления слабости. В глазах Шарлин промелькнула благодарность. Любая стойкость имела свои пределы. Сейчас она заковала сердце в ледяную броню, И сосредоточилась на темной границе. Это придавало ей сил и помогало держаться. Но едва выдохнет, едва позволит себе снова чувствовать, на нее обрушится запоздалый откат. Этого нельзя допустить. Если хочу уберечь свою пару от новой боли, придется принять ее правила и пока держать дистанцию. Клятва была необходима, чтобы подтвердить мою преданность и намерение. «Я готов защищать свою королеву и королевство от предателей, когда этого оберегал от нечисти, поэтому обряд истинной веры провел еще не зная, что ты моя истинная», — добавил. О том, что хотел закрепить за собой право находиться рядом с ней, умолчал. Можно было ограничиться обычной присягой, но я намеренно изменил формулу и вплел в нее магию рока. Это ожидаемо привлекло внимание богини, ведь судьба и клятвы, бросающие ей вызов, находятся во власти луналикой. Теперь наши шарлин судьбы связаны серебряными нитями времени и истины веры. Даже без второй татуировки я всегда смогу найти ее и почувствовать угрожающую ей опасность. Для этой клятвы не существует преград, она вечна. и будет существовать не только в этой жизни, но повторится и в последующих. Во всех мирах, во все времена я буду твоим защитником, моя снежная королева». «Ты не знаешь, полумер?» Шарлин неожиданно улыбнулась. Так клятва — безумие, но подтверждает слухи, которые о тебе ходили». «Слухи?» — насторожился. «Обо мне говорили много». И не всегда хорошо. Бесстрашный Рубака, ставший героем семи военных кампаний и возглавивший туманный штаб, многим стал поперек горла. Хотелось узнать, что именно доходило до Шарлин. «Не волнуйся, хорошего намного больше», — заверила она. Звучит не слишком убедительно. «Говорили, что тебе неведомо чувство страха, и тебя невозможно убить». «А боль и раны лишь придают тебе сил, словно берсерку из древних легенд», — пояснила Шарлин. «Последняя правда», — признался. «Мой наставник действительно был истинным берсерком и владел техниками, которые давно считаются утерянными. Я могу сражаться даже в агонии, когда обычный дракон уже давно бы умер от ран, но...» «Это секрет», — приложил палец к губам. «Я никому не скажу», — заговорщически произнесла Шарлин. «Но очень надеюсь, что тебе никогда не придется использовать этот навык». «Не могу ничего обещать наверняка». «Тогда пообещай, что всегда будешь осторожен». В глазах Шарлин вспыхнули тревога и мольба. «Я не хочу тебя потерять».